Глава 7. Зачистка. 15 часов, которые мы провели с пользой. Зачистили ещё одну крупную стаю, а затем всем нашим маленьким отрядом перебрались ближе к координатам, которые передал майор Брикотов. К этому времени Андрей уже мог не только передвигаться на дальнее расстояние, но и в случае опасности поддержать огнём из штурмового комплекса. Дополнительным подспорьем стали средние кристаллы, Теперь их было шесть штук, и все у Марии, вместе с седьмым, который располагался у неё на шее, в ожерелье. Разумеется, мои кристаллы я отдал девушке временно, позже планируя соорудить из них особо мощный истинный артефакт. Прямая связь с катером появилась за 4 часа до прибытия уцелевшего персонала базы на остров. Что-то у них произошло нехорошее, пока мы ждали, и теперь на катере было всего лишь семь одарённых. Сам майор, лейтенант Громов, капитан Синёв, три старших лейтенанта и наш с Марией знакомый лейтенант Свистунов. Правда, последний до сих пор находился в тяжёлом состоянии. Это, кстати, его и спасло. «Говорит майор Брикотов, Арс, доложить обстановку!» Сразу же потребовал старший офицер, едва установилось устойчивое соединение. «Мы находимся в пяти кварталах от набережной, господин майор», — ответил я. «За 14 часов зачистили порядка двух тысяч заражённых». «Сколько? У вас что, под рукой огромные запасы частиц духа?» «Нет, мы просто хорошо стреляем», — ответил я. «Правда, сейчас удалились от десантного бота, и у нас почти не осталось заряженных энергоячеек. Подумаем вернуться, чтобы зарядить». «Оставайтесь на месте, пока мы не доберемся до вас», — приказным тоном произнес майор. «Сейчас каждый боец на счету, так что не рискуйте. Пять кварталов, говоришь? Это 300 и максимум». «И ваш десантный бот вместе с его реактором очень пригодится». «Принял, господин майор. Ждём ваших дальнейших указаний». «Всё, отбой связи». «Ну что, остаёмся на месте или возвращаемся?» — поинтересовалась княжна. Сейчас она чувствовала себя гораздо увереннее, чем день назад. «Без реактора нам всем будет сложно». «Уверен, катер имеются переносные мини-реакторы», — присоединился к обсуждению Смолин. «Да, они выдают разово на порядок меньше энергии». Но если их у майора хотя бы три, нам всем хватит. «Город все равно придется зачищать», — произнес я. «Как и весь остров. Я думаю, твари осталось немного. Не может быть, что их здесь миллионы. Даже если посчитать, сколько стаи мы зачистили и выделить освобожденное пространство, то останется где-то еще двадцать таких же участков. Итого двести тысяч измененных, не считая причальной зоны». «Это максимальное число. Думаю, столько заражённых вряд ли наберётся на всём острове. Если будем зачищать по 4-5 стаи в день, через месяц на острове не останется ни одного порождения альфа». «Только у нас не будет месяца», — ответил Андрей. «Мы же уже обсуждали это». «В любом случае сидеть без дела не выход», — согласилась со мной Мария. «Но все наши рассуждения бесполезны, ведь решение будет принимать майор Брикотов». «Тогда ждем здесь», — принял я решение. «Один день ничего не изменит. Думаю, все у нас получится. Нужно лишь немного постараться. А сейчас вы, лейтенант Воскобойникова, и вы, лейтенант Смолин, отдыхаете. Через четыре часа подмените меня». Брикотов вышел на связь через три с половиной часа. Уточнил координаты и приказал ждать. Я разбудил пилота, приказав ему контролировать округу, а сам улёгся рядом с княжной, прямо на бетонную крышу высотки, и закрыл глаза. Пришло время провести разведку на астральном плане. Слишком был уверенным голос майора, как бы старший офицер не завёл свою группу в ловушку. С изменёнными второго пятого уровня они справятся, а вот твари посильнее легко могут убить всех. «Астрал уже привычно встретил меня вонью, наверное, ее еще долго придется удалять из пространства, даже после уничтожения всех зараженных на миллиарды километров вокруг». Бездна, кто же устроил это безумие? Хочется посмотреть на Альфа Прайма, что это за зверь такой, правда не сейчас. Нет желания вновь искать себе достойное тело, а затем развивать его с нуля. Оценив ближайшее пространство, с удовлетворением отметил, что поблизости нет ни одного порождения альфа. Все-таки они держатся стаями. Видимо, самые сильные шестиуровневые твари могут контролировать ограниченное количество подчиненных, и потому между измененными нет конкуренции. Странное ограничение, если это так. Нужно будет проверить как-нибудь. А сейчас заглянем подальше. Я потянулся сознанием дальше, мысленно сравнивая мое астральное местонахождение с условным положением в физическом мире. И почти сразу наткнулся на сгустки особо мерзкого смрада. Замер, чтобы оценить количество тварей. Шесть сотен. По ощущениям, второй, максимум третий уровень. Полное отсутствие четвертого и пятого. Странно. Потянулся дальше, мысленно охватив в разы больше участок пространства. Есть. В одном месте, очень близко друг к другу, полторы сотни более крупных скоплений мерзости, и два из них источали особо сильный гнилостный запах. Что ж, вот и кукловоды. И действуют они странно, не как предыдущие группы. А ведь в Академии учили, что одержимые между собой общаются и передают тактику, с которой им пришлось столкнуться перед гибелью. Тогда получается, что вот эти два шестиуровневых изменённых Подготовились к встрече со мной? Забавно. Что ж, значит, будем каждый раз менять тактику и перед каждым боем проверять, что от нас ожидает противник. А сейчас... Часть праны мгновенно поразила двух предводителей зараженных. Готово. Остальные совсем не опасны, потому что будут действовать разрозненно. А я могу двигаться дальше. И да, полученные частицы духа не только заполнили мое энергоядро но и частично восполнили активатор родового гнезда. Жаль, средние кристаллы, но, похоже, мне придется так поступать часто. Понаблюдав немного за начавшими разбредаться пяти- и четырехуровневыми тварями, я двинулся дальше, чтобы через некоторое время наткнуться на точно такое же скопление. Вся мелочь бродит по округе, а сильные измененные собрались в одном месте — Пришлось повторить свои действия. В этот момент почувствовал, что прана осталось слишком мало, а значит, следует возвращаться. Миг, и я осознал себя в физической реальности. Открыл глаза, осмотрелся. Мария уже встала и сейчас подменяла Андрея, который разогревал пищевые рационы. Встретившись со мной взглядом, Смолин подмигнул и жестом позвал к импровизированному столу, накрытой куском фанеры вентиляционной трубе. Я кивнул неспешно поднялся. Воскобойникова заметила это и указала рукой в том направлении, откуда мы ожидали отряд майора. «Идут. Три минуты назад закончили бой, но самих пока что не видно, только вспышки от выстрелов». «Скоро подойдут», — ответил я. «Так что давайте поедим быстрее, чтобы потом не отвлекаться». Я оказался прав. Лишившись предводителей, одержимые не придумали ничего лучше, чем пойти в атаку и бесславно погибнуть под выстрелами и ударами энергетического оружия. Отряд Брикотова прошел от побережья до нас, как раскаленный пруд сквозь воск, почти не задерживаясь. Так что через несколько минут мы, расположившись на краю крыши, наблюдали, как по улице движется группа воинов в бронескафандрах, а за ними плывут четыре средние гравиплатформы, загруженные всяким полезным добром. Правда, на одной располагалась медкапсула, подключенная к реактору. Надо же. Серьезно подготовились, все предусмотрели. «Ну, а чего вы там застыли? Спускайтесь!» Прозвучал в динамиках шлема голос майора. «Нам еще до десантного бота добираться!» «Идем вниз», — передал я приказ своим бойцам. Да, именно своим. Уже привык, что они подчиняются мне. Майор оказался гораздо старше, чем я думал. Седой, со шрамом на щеке, он производил впечатление бывалого воина, закаленного во многих боях. Взгляд профессионального бойца оценил нашу троицу. Брикотов поморщился, взглянув на Смолина, видимо, знал его с нехорошей стороны. На меня старший офицер посмотрел с одобрением, а вот когда разглядел Марию, его взгляд изменился. «Княжна, ты как здесь оказалась?» произнес майор строгим голосом. «Как твой отец допустил, чтобы его единственная дочь попала...» «Бездна!» огнев ты здесь самый здравомыслящий! Может, объяснишь мне?» «Господин майор, разрешите с глазу на глаз?» — спросил я, кивком указав на вход в дом, из которого мы только что вышли. «Капитан за старшего!» — приказал офицер и жестом приказал мне следовать за ним. Едва мы укрылись от посторонних глаз, потребовал. «Рассказывай!» Я коротко поведал, как один майор буквально выдернул нас из академии и доставил сюда. Потом рассказал, как так вышло, что Мария очутилась на острове. После пришлось ответить на несколько вопросов офицера. Выслушав мои ответы, Брикотов не сдержался, выдав длинное витиеватое ругательство, которое я на всякий случай запомнил. Уж больно там интересные обороты были. «Значит так, лейтенант, ты показал себя отлично. К тому же у тебя обязательство защищать книжну так что остаешься командиром своей группы». «Вперёд вас оставить не буду, раз у вас на троих всего одна защитная способность четвёртого уровня. Будете прикрывать грузовые платформы и этого бедолагу, который чудом не умер в пути. Всё ясно?» «Так точно. Вопросы есть?» «Мы будем зачищать остров?» — тут же спросил я. «А у нас нет нового выхода». «Тогда я должен поделиться с вами одним личным секретом, господин майор», — сообщил я и рассказал, что могу получать из заражённых кристаллы духа. Всё равно узнает, только сейчас он сможет учитывать такую важную информацию при планировании задач. «Так... Говоришь, здесь попадаются изменённые шестого уровня? Сколько средних кристаллов уже собрал?» «Семь. Все передал лейтенанту в Воскобойниковой». «Знаешь, лейтенант, а ты полон сюрпризов. Ладно». Будешь присутствовать в группе зачистки старших изменённых. Насколько я знаю, нужно нанести хотя бы один смертельный удар по твари чтобы добыть кристалл. А они нам сейчас очень нужны. Это почти действующие активаторы. Всё, пошли. Нам сегодня ещё нужно зачистить 400 стаи, прежде чем расположимся на отдых. Наконец-то я стал свидетелем, как работают опытные гвардейцы. Меня включили в пятерку бойцов, которой командовал капитан, заменив мной лейтенанта Громова. Тот, хоть и считался уже старожилом на Яшме, больше специализировался на технической части службы, так что следующие несколько часов мы планомерно уничтожали измененных. Находили гнездо и издали в несколько стволов зачищали слабых тварей. Затем наша пятерка прочесывала прилегающие здания в поисках вожака стаи. Как только натыкались на сильное противостояние, в дело шли способности двух разных стихий третьего уровня. Это срабатывало всегда. Одержимые пятого-шестого уровней попросту не могли противостоять сразу обеим атакам. Когда была зачищена пятая стая в составе отряда, майор приказал занять одно из зданий. Все, кто не участвовал в штурме вожаков, заняли наблюдательные посты, а нашу пятерку командир отправил на принудительный отдых. Кроме меня. «Ну что, сколько удалось набрать кристаллов?» — поинтересовался Брикотов, когда мы остались вдвоем в комнате когда-то бывшей гостиной. «Всех?» — уточнил я. «Зачем нам все? Сейчас отряду полезны только средние», — усмехнулся майор. «Одиннадцать», — ответил я, и выложил добычу на обшарпанный журнальный столик. «Надо же! Не думал, что когда-нибудь увижу такое сокровище», — улыбнулся офицер. «Распределим их на всю вашу пятерку. Всем по два, и один отдашь к нежне. Ее выживание в приоритете». «Господин майор, разрешите спросить, почему вы так беспокоитесь за жизнь Марии?» поинтересовался я. «Для этого имеется несколько причин, Арс. Во-первых, потому что я обязан ее отцу жизни. Во-вторых, Мария является последним прямым потомком древнего рода, и сохранение ее жизни — дело чести любого дворянина. Ты из далекого от столицы рода и не знаешь некоторых негласных правил. Объяснять их не стану, не нужно тебе сейчас забивать голову всем этим, просто прими как данное. У Аскобойникова должна выжить при любых обстоятельствах. Все понял? «Так точно», — ответил я. вот да хорошо. Тогда иди, раздай отряду кристаллы, а самый лучший отнеси Марии». Я так и поступил. Правда, было одно «но». Все малые кристаллы, что я получал в сражениях, приходилось утилизировать после каждого сражения, причем так, чтобы никто не заметил. А полученные из них частицы духа я тут же перенаправлял в средние кристаллы. Так удалось заполнить до половины объема восемь средних кристаллов из 11, в общей сложности накопив 2000 частиц. В итоге пришлось Марии и капитану выдать заряженные камни, а старшим лейтенантом пустые. Однако даже так выходило, что мы почти отбили третью часть потраченной энергии предтеч. А учитывая, что у меня скоро должно будет восполниться энергоядро, так и вовсе половину. С такими мыслями я расположился на старом пыльном диване прямо в бронескафандре и погрузился в астрал. Предстояло всерьез заняться восстановлением мелких повреждений как физического, так и астрального тела, которые накопились за прошедшие сутки. Трое суток пролетели как один день. За это время было зачищено около 40 стай измененных, принесших нам 58 кристаллов. Теперь они были у всех в отряде, даже у Свистунова, который сутки назад пришел в себя, но все еще находился в медкапсуле. При этом лейтенант несколько раз пытался побеседовать со мной, но каждый раз выбирал неподходящее время. Вот и сейчас он попытался приблизиться ко мне, но капитан сделал безродному выговор, и тот, понурившись, отправился назад, в капсулу. «Итак, гвардейцы», — произнес майор, окинув взглядом нашу боевую группу. «Две трети города мы полностью зачистили. Осталось два района — портовая зона и космопорт с окрестностями». В морской порт мы пока не полезем, там потребуются максимальные запасы частиц. Значит, выдвигаемся в космопорт. В данном районе тоже не все так просто, придется немного сменить тактику. Будем вытаскивать стаи по одной, на живца, потому что полную группу отправлять нельзя. Место открытое, причем на больших расстояниях, и это может привести к одновременной атаке сразу нескольких стай. «С двумя вы справитесь». «Еще одну возьмем на себя мы, оставшиеся. Но если на вас нападут сразу 5 стаи, то мы погибнем все, поэтому будем действовать не спеша. Кто-то один выйдет на край взлетного поля и выманет твари на себя. Все сразу, они не атакуют, максимум среагируют две стаи. но ну, а дальше будем работать по плану. Капитан, ты останься, обкатаем с тобой несколько симуляций. Остальные свободны». Можете отдыхать до самого рассвета. Завтра предстоит крайне тяжелый день. И запомните, если не зачистим космопорт, это сильно усложнит нашу жизнь. Почему? По всем расчетам, через сутки ожидается прибытие имперского корабля. Скорее всего, это будет разведывательный крейсер. Шутка ли, столько времени с Яшмы нет вестей. «Господин майор, разрешите переговорить с Арсом?» — внезапно попросил командира капитан. «Одна минута, Зотов. Успею». Старший группы жестом приказал следовать за ним. Мне стало любопытно, что капитан хочет сказать, однако услышанное было неожиданным. «Арс, выдели несколько минут свисту Свистунову. Пусть он расскажет, что его беспокоит, а то парень уже два раза обращался ко мне, чтобы я разрешил вам побеседовать. Я поговорю с ним прямо сейчас. Вот и хорошо». Зотов похлопал меня по плечу. А потом отдохни как следует. Скорее всего, ты первым пойдешь в качестве наживки. У тебя для этого самые подходящие способности. Я в ответ улыбнулся. За прошедшие три дня всем в отряде стало ясно, что у меня самая высокая устойчивость к ментальному воздействию. Так что мне, скорее всего, придется быть живцом, пока мы полностью не зачистим космопорт. Приказы надо выполнять, поэтому я сразу же направился в зал, где мы разместили гравиплатформы. Свистунов обнаружился тут же. При виде меня он неожиданно стушевался, словно курсант перед старшим офицером. Хм, с чего бы это? Ты хотел поговорить, с скром, первым завел беседу я. Да, только... В общем, тебе может не понравиться то, что я скажу. Это касается твоего рода. Ну давай, рассказывай, раз начал. Даю слово, что не причиню тебе вреда. «Я знаю, кто отдал приказ на убийство твоих родичей, и кто исполнял его тоже».